Рассвет не наступал очень долго. Слишком долго для меня ожидавшего его с таким нетерпением. Но вот сначала желтый, а затем розовый свет заскользил по стенам камеры, тогда я развернул бумажку и прочел. Завтра вечером тебя будут перевозить в городскую тюрьму. Ты поедешь с полицейским по железной дороге в отдельном купе. Сядь около двери,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 Смелей, не унывай. Только постарайся прыгнуть как можно дальше и удержаться на ногах. спасён Теперь меня не станут судить, я не увижу того, что произойдет на суде. Какое счастье. Ах, дорогой мой Маттия, дорогой Боб. Я не сомневался в том, что Боб, конечно, помогает Маттия. Там мы встретим тебя с лошадью. Ясно, Маттия один не мог бы этого устроить. Я снова прочел записку. Поезд замедлит ход. Холм, который будет от тебя слева, удержаться на ногах. Конечно, я храбро брошусь вперед. Лучше умереть, чем быть осужденным за воровство. Ах, как все чудесно придумано. Через два дня мы будем во Франции. Мою радость омрачала только мысль о Капи. Но я постарался отогнать ее от себя. Не может быть, чтобы матья бросил Капи. Если он нашел средство устроить мне побег, он, несомненно, найдет какой-нибудь способ спасти и Капи. Я перечитал записку еще два или три раза, затем разжевал и проглотил ее. Теперь мне надо было хорошенько выспаться, поэтому я улегся на койку и спал до тех пор, пока тюремщик не принес мне еду. Время прошло довольно быстро. На следующий день после полудня ко мне в камеру вошел незнакомый полицейский и велел мне следовать за ним. Я с удовольствием отметил, что это был довольно пожилой и неповоротливый человек. Все складывалось благоприятно и точно так, как писал мне Маттия. Когда поезд тронулся, я уселся перед входной дверью спиной к ходу поезда. Полицейский сидел напротив меня. Мы были одни в купе. «Ты говоришь по-английски?» Спросил меня полицейский. «Немного». «А понимаешь английский?» «Понимаю почти все, если говорят не слишком быстро». «Тогда, мой мальчик, я дам тебе хороший совет. Не хитри перед судом, сознайся в своей вине. Ты этим заслужишь...» Всеобщее расположение. Нет ничего хуже, когда люди возражают против очевидности. Поэтому тот, кто сознается, вызывает к себе расположение и доброе отношение. Так вот, скажи, как было дело, и ты получишь от меня монету. Ты увидишь, деньги тебе очень пригодятся в тюрьме. Я чуть было не ответил, мне не в чем сознаваться. Но быстро спохватился и промолчал решив, что мне нужно заслужить расположение полицейского. «Подумай хорошенько», — продолжал он. «И когда оценишь мой совет, вызови меня к себе. Спроси тогда Дольфина, хорошо?» Я утвердительно кивнул головой. Я стоял, облокотившись о дверь, стекло которой было опущено. Я попросил у полицейского позволения смотреть в окно, А так как он тоже хотел заслужить расположение, он ответил, что я могу смотреть, сколько мне хочется. Чего ему было бояться? Поезд шел полным ходом. Вскоре полицейскому стало холодно, так как ветер дул прямо в окно. Он отошел от двери и уселся посередине купе. Что касается меня, то я не чувствовал холода. Тихонько высунув наружу левую руку, Я повернул ручку двери, а правой придерживал ее, чтобы она не открылась. Время шло. Вдруг паровоз засвистел и стал замедлять ход. Наступил долгожданный момент. Я быстро толкнул дверь, сильным прыжком выбросился из вагона и очутился в канаве. К счастью, я не расшибся, так как уперся руками, в покрытый дерном откос. Но удар был настолько силен, что я свалился с ног и потерял сознание».